Письмо третье. «Дорогая Юля, прошу помощи и совета. Встречаюсь с парнем. У него есть лучший друг, у друга жена, с которой он давно не живет, и девушка, которую он любит, по его словам. Но отношений у него с ней почти никаких нет, так как она не хочет сама. Вначале я не обращала внимания на него, да и он тоже. Мы просто общались. Но это общение переросло в страсть и в секс. Нам нравится быть друг с другом. Мы не хотим расставаться. Но его останавливает друг, а меня, мой парень. Каждым днем меня затягивает все больше. Я начинаю его любить, причем так, что мне кажется, что эта любовь скоро перерастет в безумную. Мы решили больше никогда не встречаться наедине, потому что нельзя. Я понимаю, не должна его любить, и от этого мне плохо. Наверное, я ему не нужна, и он встречается со мной просто так, ради секса. Ксения. Ксения, милая, спасибо тебе за письмо. Разобраться в этой ситуации необходимо в самые кратчайшие сроки. Ты пишешь, что не должна любить. Но разве это чувство поддается таким критериям «должна» или «не должна»? Нет. Вся проблема в том, что не всегда человек, в которого мы влюбляемся, готов к этому. Девушка может быть симпатична, может нравиться, но если нет любви, все это будет лишь иллюзией настоящих отношений. Возможно, твоего возлюбленного привлекает недозволенность подобных отношений. Ведь вы уже переступили грань, когда люди просто нравятся друг другу. Вы стали близки, и теперь боретесь со своими чувствами и желаниями, не решаясь признаться человеку, которого ты по-прежнему называешь своим молодым человеком, а он — другом. Но если двоих останавливает одно слово «нельзя», значит, возможно, и нет той всепоглощающей страсти, которая может их связать. Дорогая Ксюша, попробуй отойти в сторонку. Каждой женщине хочется быть единственной. И ты сама поймешь, станешь ли ты единственной для своего возлюбленного, если из ваших отношений исчезнет тень недозволенности отношений. Твою любовь нельзя скрывать. С нее надо гордо идти по жизни. Никто из женщин не достоин того, чтобы прятать глаза. Мы должны освещать мир. Для этого мы пришли на эту землю. Борись за свое счастье, и оно обязательно придет. Твое, настоящее, искреннее. Я верю, что так и будет. И прислушайся, пожалуйста, к мнению девушек с форума моего официального сайта. Любящий тебя автор Юлия Шилова. Ксения, я считаю, тебе нужно поговорить серьезно и откровенно с другом своего молодого человека. Выяснить, каким он видит будущее ваших отношений, чего он от них хочет. Если есть взаимность, то стоит сказать ему, что честнее было бы признаться во всем, вам обоим. Потому что чем дольше это будет затягиваться, тем потом будет больнее его другу, твоему нынешнему парню. И тем больше времени вы у него отнимете а он за это время мог бы найти девушку, которую полюбит, и которая полюбит его. В любом случае, тут нужно суметь принять важное решение. Если же он по-прежнему будет бояться этого, если не видит будущего ваших отношений, то их стоит прекратить. Вера. Ксения, я думаю, вам стоит прекратить общение с обоими молодыми людьми. С другом вашего парня, как я поняла, вы уже обговорили и решили наедине не встречаться. Нынешним парнем вам явно не настолько хорошо, чтобы с ним оставаться. И потом, я бы не стала доверять человеку, который уже предал друга, потому что для мужчин часто также бывшие девушки друзей табу, а тут более серьезный проступок перед другом. К тому же и он не сможет вам полностью доверять. Когда страсть пройдет, он вспомнит о том, что вы, по сути, предали своего молодого человека, и будет ожидать подобного. На общение стоит прекратить, потому что с кем бы из молодых людей вы не остались, вас будут мучить угрызения совести. Ну и как можно в таком состоянии строить серьезные доверительные отношения с кем-то из этих мужчин? К тому же, рано или поздно правда всплывет. И то, что вы так долго будете строить, если решитесь, рухнет из-за того, что в основе уже лежит некрасивая ситуация. Анастасия. Тенья, я думаю, что тебе надо бросать обоих. Ни к чему хорошему это не приведет, кроме как грандиозным разборкам. Первого своего парня ты не любишь, иначе бы не изменила бы ему с его лучшим другом а со вторым это просто страсть, которая пройдет. Не будет он и тебе изменять, так же, как и своим девушкам сейчас. Да еще и тебе верить не будет, что ты не изменяешь, потому что помнит, что ты изменила с ним своему парню. Это все пустые отношения. Ищи нового парня, и не в этой компании, потому что рано или поздно все тайное станет явным. Наталья